Глава 14. Дерущийся. Что? Как он нас нашел? Удивлению Вики не было предела. Так ли это сейчас важно? Хмуро произнес старик. Девушка не нашла, что на это ответить. Это же Петр, прошептал Макс, тоже подходя к окну. Мы встретили его, когда шли в мертвый город. Мы? Насторожился Андрей. «У меня был друг», — произнес тихо парень. «Он умер, не дошел, а этот...» — Макс кивнул в окно. «Петр чуть не пристрелил нас». «Это его не настоящее имя. Тринадцатый», — ответила с ненавистью Вика. «Все знают его как тринадцатого, и он охотится за нами». «Охотится?» — спросил Макс. Впрочем, он не удивился этому, он помнил первую единственную встречу, когда тринадцатый их чуть не убил. Настоящий псих, что еще от него ждать? «Выжил», — произнес себе под нос Макс. Это казалось невероятным, но этот безумец не только смог спастись, но еще и шел за ними по пятам с ранением, да так, что парень не обнаружил его. «Вот уж действительно охотник». «Тебе повезло, что живым остался», — сказал старик. «Я стрелял в него, думал, подстрелил». «Его просто так не убьешь», — усмехнулся Каша. «Мы тоже хотели его одолеть, а он как в рубашке родился». «В бронекостюме», — хмуро добавил Глеб. «Аркадий, что же вы стоите?» — воскликнула Вика. «Его надо уничтожить». Эти слова были не свойственны девушке, но сейчас она готова была сама взяться за оружие и нашпиговать заклятого врага свинцом. Тринадцатый был словно призрак, которого она вновь увидела и который хотел сейчас утащить ее в свое подземное царство. Лаборатории, где творилось такое, что даже вспоминать страшно. «Как? Направьте на него своих зомби!» От этой фразы Макс удивленно повернулся к девушке, но ничего не сказал. «Всех ближайших зомбаков я на тебя истратил», — улыбнулся старик. «Когда к аптеке тебя вел и с монстром тем повстречался, а с дальних погостов поднимать долго они идти будут. Боюсь, не дождемся мы от них помощи». «Тогда ту черную тучу...» «Тоже не могу», — после паузы ответил Каша. «Почему?» «Холодно стало». «Что? Что значит холодно?» Повысила голос девушка. «Слишком холодно стало, мороз сильный». «Верно», — кивнул Андрей, подойдя ко всем. «Мороз крепкий, аж трещит. В такую погоду пыльный владыка сидит и не высовывается». «Как это сидит?» — возмутилась Вика. Ей было непонятно, почему еще совсем недавно эти трое хвалились своей неуязвимостью. Говорили про то, что едва не стали богами, а теперь вдруг придумывают какие-то оправдания. Аж противно слушать. «Глеб!» – позвала она брата, пытаясь найти хоть какую-то поддержку. Но тот лишь пожал плечами и сказал. «Он правы». «Холод не дает собраться тучи», – пояснил Каша. Слипается все в один комок, и ничего толкового не выходит. «Есть определенные ограничения», — с явной неохотой сказал Андрей. «И холод одно из них. Думаю, это временно. Работаю сейчас как раз над этим. Скоро расширим температурный разброс». «Да что же это такое? Как же теперь быть?» Девушка была в панике. Вид знакомого до боли черного костюма с биркой 13 на груди пробудил в ее душе такой страх, что едва хватало сил дышать. «Как же быть?» — повторила девушка. «Встретиться с ним лицом к лицу», — ответил Макс. «Что?» — удивилась Вика, повернувшись к парню. «Как это лицом к лицу?» «По старинке», — пояснил тот. этот тринадцатый, так вы его называете?» «Просто хороший боец, не более. Думаю, боеприпасов у него осталось мало. Он на нас много потратил. Плюс у него ранения, за это я ручаюсь. Настроя. Макс кивнул на девушку. «Ты не в счет. Справиться с этим уродом мы прекрасно можем». «Я с тобой!» Внезапно поддержал его Глеб. «Вы что, с ума сошли?» Крикнула Вика. «Зачем вообще выходить к нему? Мы в укрытии!» Она не хотела пускать к противнику ни своего брата, ни нового знакомого. «Пора поставить этому точку», — произнес Глеб. «Сколько можно убегать? Отсиживаться я тоже не хочу. К тому же, если он нашел наше убежище, то уже на следующий день сюда явятся все его псы, и тогда...» Глеб не договорил, но и без этого стало понятно, что тогда будет. Этот аргумент убедил Вику, она молча кивнула. «Где мой автомат?» спросил Макс, оглядываясь. Только теперь он сообразил, что оружие его куда-то пропало. Андрей хмурил брови, недобро поглядывая на парня. «Мое оружие у вас?» с нажимом спросил Макс. «У меня», ответил тот, с прищуром взирая на парня. «Так отдайте мне его». Андрей ничего не ответил, продолжая пристально глядеть на Макса. «Почему вы не отдаете его автомат?» резонно спросила Вика. «Вы думаете, это хорошая идея?» — после некоторой паузы спросил хозяин квартиры. «Отдавать оружие незнакомцу, а никто не задавался вопросом, может, он работает на этого тринадцатого». «Вы что, с ума сошли?» — воскликнул Макс. «Ни на кого я не работаю». «А я вот вам так взял и поверил», — усмехнулся тот, потом обратился ко всем остальным. «Взгляните на него, он очень подозрительный человек!» Андрей вновь повернулся к парню. «Я в вас что-то недоброе сразу почувствовал, едва вы зашли сюда!» «О чем вы вообще говорите?» — не понял Макс. «О том, что вы каким-то чудом выжили до сих пор, не заразившись, это наводит на некоторые мысли. «Хватит вам припираться!» — воскликнула Вика. «Сейчас не время. Не хотите отдавать оружие ему? Отдайте каши. Ему вы доверяете, я надеюсь? Или окончательно свихнулись тут свои берлоги полный тараканов?» Андрей скалился, словно собака, но ничего не сказал. протянул оружие каши. «А теперь пошли!» — скомандовала девушка. «Пора покончить с этим раз и навсегда!» И двинулась к выходу. «И ты здесь!» – произнес тринадцатый, глядя на Макса. Он был без маски, и Вика поняла, что терять ему уже нечего, он болен. Небольшие язвочки на лице подтверждали это предположение. насчет мороза Каша не соврал, словно пришедший в город тринадцатый принес с собой и этот адский холод. Пронизывала до боли в костях, ломила суставы и щипала лица. Каша и Глеб сразу озябли, а вот Макс, оказалось, этот холод не принимал. Вика тоже стояла ровно. «Где твой щенок?» – бросил тринадцатый. «Убил его?» Макс сжал кулаки, но ничего не ответил. «Мы все здесь», – ответил Каша. «Собрались в одной точке, чтобы решить вопрос раз и навсегда». «Верно», – кивнул тринадцатый. «Раз и навсегда». «Я предлагаю тебе такой вариант, старик. Вполне неплохой. Ты отдаешь мне девку?» Он кивнул на Вику. «Я оставляю вас в живых. Весь город будет в вашем распоряжении. Я дам приказ, и никто из охотников никогда сюда не сунется». Каша рассмеялся. «Ты в самом деле думаешь, что мы согласимся на такое?» «Я думаю одно. Использовать пыльного владыку вы сейчас не сможете, поэтому и выползли из своих нор». Кэша вдруг резко переменился в лице. Из веселого оно стало предельно сосредоточенным, хмурым. «Откуда тебе известно про пыльного владыку?» Тринадцатый улыбнулся еще шире и ответил. «Все тайное становится явным. Мы тоже работали над тем, чтобы починить себе наночуму». «Это происходило в обход купола, они ничего об этом не знали. Я сам руководил этими разработками. А тебе я советую спросить своего друга Андрея, откуда он столько знает про наноразработки?» Каша вопросительно глянул на тринадцатого. «Он работал у нас», — ответил тот. «Давно еще до твоего появления в этой истории. Он неплохой ученый, правда, со своей придрью в голове». Мы это стали замечать, когда он вдруг принялся разговаривать с наночумой, словно с живым организмом. Этот Андрей придумал ему имя «Пыльный владыка». Он же и разработал теорию о том, что наномашины можно починить человеку. Но потом он окончательно свихнулся и сбежал, прихватив при этом все свои наработки. «Я, признаться, забыл про этого чудика до одного момента». Тринадцатый криво улыбнулся. «Я понял, что он добился кое-каких результатов, когда увидел птиц. Ими управлял ты?» Каша кивнул. «Верно, старик. Только ты, съедаемый совестью, мог вернуться за своими птенцами!» Тринадцатый кивнул на Глеба и Вику. «И ты совершил тем самым ошибку. Я пошел за тобой. Я видел следы зомби. Поднял их тоже ты. Вполне неплохо, впечатляет. Но ты не знал одного. Тринадцатый ухмыльнулся, потом посмотрел на небо. «Погода! Порой она бывает такой коварной. Стоит холод, падает снежок. А потом вдруг температура начинает опускаться еще ниже». Тринадцатый достал из наплечного кармана коробочку размером со спичечный коробок. «Минус тридцать два. Холодно, не правда ли?» «Андрей не успел тебе рассказать одну деталь, а я эту деталь знал, потому что успел просмотреть его черновики и записи. При минус 28 пыльный владыка превращается в безобидную горсть пыли. Подчиняться вам уже не может. Обидно, не правда ли?» Тринадцатый рассмеялся. «Если бы Андрей посидел в наших лабораториях подольше, то, думаю, он бы смог решить и эту проблему. Но не сложилось, а жаль». «Нет, правда жаль. Я бы тоже не отказался от того, что есть у вас. Но не судьба». Тринадцатый вдруг задумался. «А я ведь только сейчас подумал, что было бы, если чума вырвалась на свободу не жарким летом, а зимой. Как думаешь, старик? Я вот думаю, что ничего этого не было бы. Но заразили бы пару квадратов в аномальном умерли бы несколько десятков ходоков и бродяг. «Кропоткинская база полегла бы, пустяк, так никто бы и не узнал даже». «В этом отрешении не такое иногда происходит, все уже привыкли, и мир был бы сейчас в порядке. Как тебе такая версия?» Тринадцатый рассмеялся. «Ну что случилось, то случилось». «Зачем тебе я?» — спросила Вика, выйдя вперед. «Хочешь убить меня? Зачем? Просто из злости?» «И ты после этого еще кого-то называешь безумцем? Ты сам безумец!» «Пусть будет так!» – внезапно легко согласился тринадцатый. «Пусть я буду безумцем! Ну и что с того? Разве это плохо или хорошо? Оглянись! В этом мире уже ничего не важно!» «Да, ты верно поняла! Я просто хочу убить тебя! Мне не важен этот старик или твой брат! Черт с ними, я отпущу их!» «Наступит время, потеплеет, и твои друзья с легкостью найдут меня и убьют». «Я это понимаю, и мне плевать на это. Но готова ли ты пожертвовать собой, чтобы спасти их сейчас? Своего брата, старика, придурка Андрея, вот этого Макса? Давай, отвечай!» «Вика, не слушай его!» — сквозь зубы произнес Глеб. «Он все равно обманет, мы сейчас его сами!» Договорить он не успел. Тринадцатый вдруг резко подскочил к нему и одним ударом в челюсть повалил на снег. «Вы слабаки!» — процедил он. «Без вашего пыльного владыки вы ничто!» Макс рванул говорившему, но тот вновь резко выгнался и сделал подсечку. Парень распластался рядом с Глебом. «Жалкое зрелище!» — сплюнул под ноги тринадцатый. Потом повернулся к Вике и спросил. «Ну, что скажешь насчет моего предложения?» Он достал из кобуры пистолет. «Делай выбор, или я убью их всех по одному. С кого начать? С него?» Он указал на кашу, потом перевел оружие на Глеба. «Или с него?» «Перестань!» — крикнула девушка. «Сделай выбор!» — рявкнул тринадцатый. «Или все умрут!» «Это вряд ли!» — вдруг выдохнул Макс и подскочил на ноги. Резким выпадом сцепился Тринадцатому в руку. Тот крякнул, попытался сбросить обидчика. Не получилось, завязалась драка. «Макс!» – крикнула Вика, намереваясь помочь парню. Но брат остановил ее. «Я сам, не суйся и рванул на выручку. Вдвоем они повалили Тринадцатого, но тот сдаваться просто так не желал. Отбив выпад Глеба, он двумя точными ударами осадил Макса, поднялся на ноги. «Сопляки!» — Сплевая кровь, прошипел он и вновь поднял пистолет. «Попрощайтесь с жизнью!» «Не дождешься!» — это был уже каша. На удивление резво, несмотря на свой возраст, он подбежал к тринадцатому и принялся осыпать того ударами. «Прочь!» — рявкнул тот, отбиваясь от противника. «Уйди, старый!» Грянул выстрел, но было непонятно, куда полетела пуля, никто не дернулся. Подскочил Макс, лицо его было в крови, но он не обращал на это внимания. Потом поднялся Глеб. Вдвоем они обхватили тринадцатого и оттащили от каши, который уже начинал сдавать. Максу удалось выбить пистолет из рук противника, тот полетел далеко, упал в снег. И вновь бой, на этот раз отчаянный и страшный. Махали кулаками, рычали, как дикие собаки рвали друг на друге одежду. Казалось, бою не будет конца, даже при таком соотношении силы сторон были равны. Тринадцатый бился с тремя, но даже намека на усталость в его движениях не было, тренированное тело было создано для убийства. Тринадцатый, чувствуя, что противники скоро начнут выдыхаться, хрипло смеялся. Лицо его было разбито, и запухшей с кулы, скулы сочилась кровь. Глеб, Макс и Каша тоже выглядели не лучше, им было не до смеха. Они понимали, что еще минута другая, и они будут сдавать позиции. Тринадцатый готов был сделать из них отбивную. Внезапное изменение в силах внесла девушка. «Умри!» Не своим голосом прошептала вдруг Вика, глядя на противника. «Умри и отправляйся в ад!» Она стояла по колено в снегу и сама сейчас была словно сделана изо льда. В руках девушка держала пистолет, тот самый, что отлетел в сторону, дерущиеся замерли. «Вика, послушай!» – начал тринадцатый, понимая, к чему сейчас может привести такой неожиданный поворот схватки. «Давай без глупостей!» «Умри!» – раздался выстрел. Тринадцатый вскрикнул, отпрянул назад. «Умри!» – еще выстрел. «И гори в аду за все, что сделал с нами!» Третий выстрел. Тринадцатый захрипел, попытался рвануть к девушке, но Макс вовремя сделал подсечку, и тот растянулся на снегу. Встать уже не хватило сил. «Что ты?» – зашипел тринадцатый, удивленно глядя на свои раны. Он не мог поверить, что все закончилось. «Вика!» – к девушке подошел Кэш осторожно забрал оружие. «Все, успокойся!» – Вика содрогалась от рыданий. «Все кончено, успокойся. Пошли домой». Старик кивнул Глебу, тот подошел к сестре, обнял ее. «Отведи ее в дом, дай горячего чая, ей нужно согреться». Глеб кивнул, они ушли. На улице остались Каша и Максим, и тринадцатый, лежащий в снегу. «Он еще жив», — тихо сказал Макс, глядя на противника. «Знаю». Ответил в тон ему старик, глядя, как вздымается грудь лежащего в последних агонизирующих попытках дышать. «Ты тоже иди в дом, я сам». Парень некоторое время смотрел на старика, потом двинул в подъезд. Уже заходя внутрь, услышал глухой хлопок, выстрел, потом поскрипывание старческих ног в снегу. «Макс понял, все кончено». Все тяжело произнес Глеб, входя в квартиру и встретив там Андрея. «С тринадцатым покончено!» «Вот и хорошо!» – улыбнулся хозяин квартиры. Вернулся Каша, но он был хмур. Молча пройдя вглубь, он сел на скрипучий стул, задумался. Про старика даже на некоторое время забыли, начав обсуждать прошлые дела 13-го, поминая его недобрым словом. Но ровно до того момента, пока Каша вдруг не подскочил со стула и не воскликнул. «Нам нужно уничтожить купол!» Глаза его при этом загорелись адским пламенем. Старик был взволнован. Вика оглянулась, спросила. «Что? Нам нужно уничтожить купол! Немедленно! Прямо сейчас!» Девушка невольно отступила назад, она не могла узнать в этом обезумевшем старике того доброго человека, который спас их, приютив у себя. Он вдруг резко переменился, слишком резко, и девушка невольно подумала, уж не переселилась ли в его тело душа тринадцатого. «Именно в нем все наши беды!» «Не думаю, что это хоть как-то теперь решит то, что случилось», – сморщив нос, произнес Глеб. «Они виноваты!» Жаром ответил на это Каша. «Во всем виноваты, и мы должны раз и навсегда поставить в этом точку». «Ты чего удумал?» – настороженно спросил Андрей, подходя к другу. «Я подниму всех!» – не своим голосом ответил старик. «Холодно, не получится!» – покачал головой Андрей. «Сам же понимаешь!» «Я использую все резервы!» «Да ты с ума сошел! Говорят же, холодно!» «Это только на этом участке, где мы, за границей города теплей!» Андрей задумался, потом кивнул. «Теплей? Но все равно! Почему такая спешка? Почему именно сейчас?» Даже Андрей, этот весьма странный человек, был удивлен резкой сменой настроения старика. Хотя Вика, напротив, вдруг поняла, что все это время каша менялся из доброго старика в хмурого убитого горем человека и да обезумевшего, который вдруг почувствовал всесилие Бога. Это его изгубило. Разум, убитый горем от смерти жены, держался достойно и долго, но все же не выдержал напора обстоятельств и окончательно треснул. И появление призраков по пути сюда было только тому подтверждением. Просто никто не обращал внимания на эти изменения, все были заняты чем-то другим. Сегодняшняя же встреча с тринадцатым окончательно изменила кашу. «Восстаньте, мои легионы!» Триумфально прокричал старик, вскинув руки вверх. «Восстаньте, обреченные, обездоленные, умершие от голода и от войны, от несправедливого суда и от чумы! Восстаньте! Для последней своей битвы!» для того, чтобы вернуть себе имя. Земля мелко затряслась, или это разыгралась фантазия Вики? Девушка глянула на потолок. Люстра и в самом деле мелко позвякивала грязными и пыльными хрустальными подвесками. Аркадий, ты давай завершай эти эксперименты, проворчал Андрей. Нет, скрикнул старик. Сейчас «Наступило время. Сейчас. Надо с этим покончить раз и навсегда. Вика права. Нельзя откладывать. Надо поставить во всем этом точку. Пусть это будет смертельным для меня. Мне плевать. Смерти я уже не боюсь». Андрей пожал плечами. «Как знаешь, но я тебя предупреждал. Это очень опасно для тебя». «Восстаньте, мои легионы!» Еще громче прокричал старик. Пусть случится исход чумы, великий и страшный, последний, который сметет все следы и затопчет все, что связано с куполом. И дрожь повторилась, на этот раз сильней. Южное кладбище готово, тихо и буднично сообщил Андрей, словно бы прислушиваясь. Восстаньте, чтобы забрать с собой тех, кто виновен в вашей смерти. «Чтобы отомстить за смерть свою и за смерть мира!» «Новое кладбище тоже стоит!» Добавил Андрей, и от этой его фразы у Вики зашевелились волосы на голове. «Что значит «кладбище стоит»? Что значит «готово»? К чему «готово»?» Но девушка, конечно же, знала ответ на этот вопрос, просто не хотела признаваться себе в этом. «Каша, мне кажется, это не самая лучшая идея!» Осторожно произнесла она. «Ты не понимаешь!» – прошипел Каша. «Все! Время пришло! Новый мир зовет! Тот самый, о котором я тебе говорил, а старый порасписывать! Его нужно закопать, как труп! Именно этим я сейчас и займусь!» «Он же обезумел!» – осенила вдруг Максима. Парень произнес это шепотом, но услышали все. «Обезумел!» – рассмеялся старик. «Пусть будет так! Пусть будет именно так!» Глеб посмотрел на него так, будто тот произнес очевидную истину. «Это нановирус!» – начал слух рассуждать Максим. Медицинское образование не отпускало, и даже сейчас он пытался дать научное объяснение происходящему и выяснить причины этого странного поведения старика. Возможно, были задеты префронтальная кора головного мозга и теменная. «Да у него весь мозг эта зараза съела!» – проворчал Глеб. «Ты тоже этим заражен?» – напомнила Вика. «Так нужно было», – понуро ответил тот. «Как давно?» Спросил Макс, присматриваясь к парню. «Как давно ты заражен?» «Совсем недавно, сегодня только». «Это хорошо», — кивнул Макс. «Значит, есть еще время, организм не перестроился». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Вика. на то, что эту заразу можно вывести еще из его организма». «Но ведь яд...» «Яд уже обезврежен», — пояснил Глеб. И на вопросительный взгляд сестры пояснил. «Я чувствую». «Тем лучше», — произнес Макс. «Значит, есть возможность восстановиться». «Восстановиться?» — переспросил Глеб. «У меня есть антидот», — одними губами произнесла Вика. Глаза парня полезли на лоб. Он только открыл рот, чтобы задать волнующие его вопросы. Но девушка показала знак молчать. «Глеб!» Тихо позвала его Вика. «Ты должен это сделать!» «Я не хочу!» После паузы ответил тот. «Почему?» «Вика, ты не понимаешь!» Жаром воскликнул Глеб. «Да что я не понимаю?» «Это такие возможности, безграничные, как у Бога! Я могу такое?» «Мне сложно это словами объяснить! Я вижу все и сразу!» «Я могу!» «Я могу летать, понимаешь?» «Не я сам, конечно, но мой разум!» «Ты хочешь закончить, как он?» Девушка кивнула на кашу, который ходил возле окна и что-то бормотал, иногда громко и страшно смеясь. «Он старик», — тихо произнес Глеб. «Его организм так реагирует на это, а я молод». «Вряд ли это зависит от возраста», — покачал головой Макс. «Глубина воздействия — вот что важно. Чем дольше это внутри тебя, тем сильнее оно завладевает твоим телом». Глеб молчал, но взгляд его был красноречивее всяких слов. «О чем это вы тут болтаете?» — подошел к ним Андрей. «Так мне о чем?» — ответила Вика. «Нет, о чем-то важном!» — прищурился тот. «Что вы надумали?» «Ничего мы не надумали!» — нервно хохотнула Вика. Андрей пристально посмотрел на нее, потом повернулся к Глебу, спросил. «Что ты задумал? Не пытайся мне врать, я все пойму!» «Я излечился от яда», — произнес Глеб после паузы. «А значит, пыльный владыку уже не нужен». «Как это не нужен?» — выпучил глаза Андрей. «Откуда такие мысли у тебя? Хотя подожди, это он тебя надоумил?» Он кивнул на Макса. Так и вот что я тебе скажу. Этот парень до сих пор не инфицирован. Тебя это не заставило насторожиться, а я тебе скажу, в чем тут дело. Он из купола. Из какого еще купола, не понял Макс. Не притворяйтесь, это уже и так понятно. Андрей, послушайте. На человека, но тот перебил ее. О чем мне вас слушать? Что вы мне такого расскажете, чего я не знаю? «Вы провели с ним пару часов и уже перешли на его сторону. Он шпион. Пришел сюда, чтобы выведать пропыльного владыку, а вы пригрели змею на груди». «Андрей!» — начал Глеб. «А ты?» — рявкнул тот. «Точно такой же предатель! Неужели не понял, что тебе запутрили мозги? Чуяло мое сердце, что тут что-то нечисто. Надо было сразу завалить его». Андрей достал из кармана пистолет. «Нет!» — крикнула Вика, повиснув на руке хозяина квартиры. «Пусти!» — крикнул тот, пытаясь кинуть девушку. «Не тронь ее!» — включился Глеб. Завязалась борьба. «Перестаньте!» — попытался унять всех Макс, но быстро понял, что словами тут не поможешь. И тоже принялся успокаивать Андрея, но тот оказался на удивление сильным, и даже втроем они едва справлялись с ним, не давая тому перестрелять всех. «Отпустите меня!» – кричал Андрей. «Отпустите! Я его сейчас застрелю! Или вы тоже с ним? Вас всех перестрелять нужно! Немедленно! Прямо сейчас!» «Что тут происходит?» В комнату вошел Каша, и тут же грянул выстрел. вдруг крякнул старик, вздрогнув. Дерущиеся замерли, глядя на то, что произошло. «Ты... ты выстрелил в него!» Прошептала Вика, глядя на кашу. Старик держался за живот, на лице его играла улыбка. Огонь вспыхнул не сразу. Сначала долго тлели салфетки, потом робкие языки пламени переметнулись на картонную коробку. Электрический кабель шипел и плевался искрами, и только это поддерживало его, не давая затухнуть. Когда же вспыхнула коробка, то огонь уже было не остановить. Зал пустовал, некому было тушить пламя. Всех солдат перекинули в камеры для допроса, и потому оно довольно скоро перебросилось на пластмассовые столы и стулья. Все, что только могло гореть. Огонь полез на стены, которые тоже были обшиты резиной. Та горела нехотя, но общий жар, который тут теперь стоял, начал плавить панели, обнажая деревянные балки, и те вспыхивали, словно бумага. Деревянные балки. Своркин, занимавшийся вопросами общего строительства, умудрялся кое-где сэкономить, подменяя материал на более дешевый, в сметах закладывая большие суммы, а разницу складывая себе в карман. На этом зале тоже получилась существенная экономия. Своркин посчитал, что это не такой критичный узел, как, скажем, венткамеры или периметр охраны, и дешевые материалы, идущие в отделку, не сыграют особой роли. Как оказалось, он был неправ. Пожарная сигнализация не сработала. Своркин предусмотрел такой вариант отходного пути. Если бы солдаты оттеснили их, Своркин бы запалил приготовленные коробки салфетками и под прикрытием огня начал бы отступление. Все случилось несколько иначе. Вентиляционная шахта, шахта кабелей, двери, технические проходы. Огонь жадно искал свободу и находил ее. Он полз во все стороны, походя сейчас на ту самую заразу, от которой умер мир. От одной точки по всему куполу. Вскоре полыхало уже в семи отсеках. Там пожарная сигнализация сработала, но было уже поздно. Всем солдатам, которые теперь и были на нижнем уровне, где располагались тюремные камеры, отрезало пути отступления. Петру Алексеевичу доложили о возгорании слишком поздно. Никто не хотел брать на себя обязанности Своркина, тем более видя, чем все в итоге закончилось. Но когда ждать уже было нельзя, все же пришлось рассказать страшное. Впрочем, он уже и сам догадывался, что произошло что-то незапланированное. В воздухе ощущался явный запах Гарри. «Что?» — задал единственный вопрос Петр Алексеевич, глядя на вошедшего военного. «Горим!» — также коротко ответил тот. «Эвакуация?» «Начали, но из-за перекрытых главных проходов пока не можем пробраться на верхние уровни». «Почему они перекрыты?» «Блокировка или...» «Или...» — с нажимом спросил глава купола. «Иные технические помехи». «Что это значит?» Солдат долго мялся, не зная, как сообщить страшную весть. «Ну же!» — не вытерпел Петр Алексеевич. «Есть вероятность того, что персонал с верхнего уровня заблокировал проходы». «Что? Зачем?» Такая новость застала врасплох, и Петр Алексеевич не смог сдержать эмоций. «Возможно, принято решение не открывать двери, чтобы не дать распространиться пламени выше». «Да вы что, с ума все сошли!» — рявкнул Пётр Алексеевич. Не сразу же понял, что солдат тут ни при чем. Он точно так же запер здесь, на нижних уровнях. «Связь с ними есть?» — устало спросил глава купола. «Очень плохая. Соединяй. Нужно пройти на пульт. Пошли». Они прошли по коридору, погруженному в темноту, и лишь сопровождавший Петра Алексеевича солдат подсвечивал путь фонариком. Гарью тут пахло еще сильней, и пришлось даже закрывать рот и нос рукавом, чтобы не дышаться дымом. «Что с мятежниками?» — спросил Петр Алексеевич, когда они зашли в лифт. «Их успели рассадить по камерам, как вы и приказали, но...» «Что «но»?» Эта манера солдата не договаривать начала злить Петра Алексеевича, и он подумывал даже выхватить у того пистолет из кобуры и пару раз выстрелить солдафону в голову. Секторы А7, А8, А9, Б12, Б13 и Б14 также охвачены огнем. Туда даже добраться нельзя, слишком много дыма и мощный огонь. Связь тоже не отвечает. Скорее всего, там уже нет живых. Задохнулись. Петр Алексеевич тихо выругался. Он понимал, что его участь будет похожей. В нижнем уровне, кажется, ни у кого нет шансов. Поэтому нужно выходить наружу, туда, где есть риск поцепить заразу. Да, шансов больше, но там тоже есть фильтры. А самое главное, там нет огня. Пульт связи размещался на уровне 3. Лифт остановился, дернулся, двери раскрылись. Дежурных не оказалось, все куда-то подевались. Только теперь Петр Алексеевич стал понимать, что, кажется, кроме вот этого солдата, который пришел сообщить ему страшные вести, никого и не осталось. Кто дезертировал, спрятавшись подальше, кто погиб, надышавшись угарным газом. Ситуация была страшной. «Соединяй!» — приказал Петр Алексеевич, подходя к пульту, на котором горело множество лампочек. Экраны мониторов, на которых раньше отражались виды почти всех технических этажей и комнат, теперь показывали лишь черные прямоугольники. «Этаж один, ответьте!» – забормотал солдат динамик телефона. «Этаж один, ответьте!» «Этаж один, ответьте!» Он долго повторял одну и ту же фразу, но ответа все не было. «Да и я!» – наконец, не выдержав, произнес Петр Алексеевич, вырывая у того трубку, и крикнул в телефон. «Этаж один! С вами говорит глава купола!» Некоторое время молчали, но потом неуверенный голос произнес. «Это этаж один. Слушаю». «Кто говорит? Представьтесь!» «Рядовой Кобзолов». «Рядовой Кобзолов, почему не открываешь дверь на уровень выше?» «Не могу». После долгой паузы ответил тот. Голос того дрожал, чувствовались неуверенность и даже страх. «Что значит, не можешь?» Раскатами грома прогрохотал Петр Алексеевич. «Немедленно открой!» «Не могу!» — прервал его Кобзолов. «А перекинется на верхние этажи, а тут технический персонал семь человек!» «Ты с ума сошел! У вас там семь человек, а нас больше тысячи! Открывай живо!» Тебе-то откуда это знать? У нас в отслеживания отслеживание есть. Здесь нижний уровень в окне. Туда не отключили вентиляцию, она нагнетает воздух, еще больше разнося огонь. Почему не выключили вентиляцию? Не знаю. Возможно, замкнула проводка. В любом случае, туда уже не пробраться. Сектор Е-11 перекрыл доступ к ручному переключателю. Голова купола глянул на солдата, который привел его сюда. Тот кивнул в подтверждение. Хепзолов, ты себя нормально чувствуешь? Голова не болит? В здравом ли уме? Я понимаю, что ситуация экстренная, нервное напряжение, сказалось. Давай ты сейчас сделаешь глубокий вдох, выдохнешь, успокоишься, а потом на кнопку нажмешь и откроешь наконец ворота. Для меня откроешь, для того, кто сюда вас привел и спас. Ты постой, что заладил одно и то же? Тебя кто научил так говорить? Кто бы это ни был, он не прав. Ты слушать должен не его, рядовой Кобзолов, а меня. Я тут власть, полная и безграничная. Это понимаешь? Тишина. Молчишь, значит, слушаешь, это хорошо. Надеюсь, на ус тоже мотаешь. Ну так вот, рядовой Кобзолов. Я тебя в звании повышаю. Теперь ты не рядовой, сержант. Ты на кнопку нажми, я тебе сверху две звезды нарисую. Лейтенантом будешь. Хочешь? Я могу, у меня власть. Ну и продвижение дальнейшее по службе организую. Только будешь нужный срок отслуживать. И без всяких проблем новое звание, а то и внеурочное. Так, глядишь, и до капитана дослужишься. «Что скажешь, Кобзолов?» «Ну, чего ты молчишь?» «Не могу». После долгой мучительной паузы ответил тот. «Слышу же, что сомневаешься. Слушай, рядовой, то есть сержант Кобзолов, скажи мне, ты сейчас один там у пульта? Рядом есть кто?» «Я один». «Ага, это хорошо». Петр Алексеевич глянул на своего сопровождающего, подозвал того жестом. Тот, ничего не понимая, подошел. «Пистолет дай!» – шепнул бойцу глава купола. В глазах солдата проскочило сомнение, но приказ он выполнил. Достал из кобуры пистолет, протянул к главе. «Заряди!» – все так же шепотом произнес Петр Алексеевич. Солдат зарядил, с еще большим сомнением протянул оружие. Петр Алексеевич взял оружие, секунду смотрел на него, потом выстрелил солдата прямо в голову. Боец упал замертво. «Кобзолов, ты еще тут?» Обратился он в трубку. «Я тоже уже один. Слушай, Кобзолов, давай с тобой договоримся. Ты откроешь дверь только для меня, слышишь? Всего лишь на пару секунд, ни для кого больше. А я тебе за это денег дам». Ты ведь понимаешь, кто я и сколько у меня есть. Зачем мне деньги? Верно, хмыкнул Петр Алексеевич. Тогда так, я тебе за это еды дам. На первом уровне есть один стратегический склад с продуктами, о котором знает только высшее руководство. Так вот, я тебе ключ от этого склада дам. Там тебе лет на 200 хватит, будешь и икрой черной обжираться, шампанским запивать и копченый окорок жевать. Ну так что, Кобзолов, договорились? В трубке задумчиво молчали. Ну так что, договорились? Осторожно поинтересовался Петр Алексеевич после паузы. Кобзолов. Договорились. Ответил наконец тот. к 2В написано. «Понял тебя, Кобзолов!» — радостно воскликнул Петр Алексеевич и рванул в дальний конец комнаты. Дверь с выцветшей надписью «2В» располагалась в углу от основных ворот. Была она серого цвета, почти сливалась со стеной, и ее было нелегко найти. Петр Алексеевич от перевозбуждения рыскал вокруг, выискивая нужный вход. Два раза проходил мимо и только на третьем обходе увидел дверь. Остановился, тяжело дыша, постучал. Что он хотел услышать? Дверь была толстой, сантиметров десять стали. Вряд ли его слышали. Оставалось только верить в то, что Кобзолов, этот простой солдат, от которого теперь зависела его жизнь, не обманет. Петр Алексеевич замиранием сердца смотрел на дверь, на стальную ручку изгнутой арматуры, на контуры усиливающих прокладок и молил только об одном — «Чтоб ход в жизнь открылся!» Потянуло гарью, дым шел от лифта. Где-то внизу на соседних уровнях пронзительно завыла сирена. Как это не печально, но купол схлопнулся. Надо принять это. Петр Алексеевич с болью в сердце думал об этом. Дело всей его жизни сейчас горело, буквально горело. Из-за какого-то ушелепка, который вдруг захотел перемен. «Чего тебе не хватало, Своркин?» Тихо сквозь зубы процедил Петр Алексеевич. «Ведь можно было жить и дальше. Да, затянули с антидотом, но он был на подходе. Еще чуть-чуть подождать, и сбылась бы мечта. Весь мир был бы их. И Своркину кусок бы достался. Хватило бы, чтобы все свои влажные фантазии насчет власти осуществить. А теперь...» Петр Алексеевич жал кулаки, теперь спастись бы самому. Кабзолов, мать твою!» Он стукнул кулаком в стальную обшивку. «Где ты там? Открывай!» Лязгнул замок, заскрипела, отворяясь дверь, и медленно отъехала в сторону. «Не обманул! Открыл!» «Петр Алексеевич!» — произнес тот самый Кабзолов, Смуглый парнишка, слегка косивший на левый глаз. «Как договаривались, я не обманул, и вы не...» Договорить он не успел, выстрел оборвал его жизнь. Петр Алексеевич оттолкнул тело, завалившееся на двери, пошел внутрь, держа наготове оружие. Верхний уровень представлял собой один большой зал, оканчивающийся огромными воротами, через которые при желании можно было грузовик загнать период эвакуации туда и загоняли машины, чтобы ускорить разгрузку. Теперь же все машины отправили в лабораторию Кузьмину. «Значит, выбраться отсюда пока нет возможностей», — подумал Петр Алексеевич, осторожно ступая вперед. «Но это ничего. Свяжусь с тринадцатым. Он вытащит меня отсюда. В лаборатории поживу пока. А потом придумаем, что с куполом делать. А повезет. Так и вовсе он уже не нужен будет». В новом мире заживем, когда антидот откроем. Эта мысль согрела. Пётр Алексеевич обошел уровень, но не нашел больше никого живых. Кобзолов обо всем уже побеспокоился. Остальные шестеро лежали в углу, прикрытые брезентом. Судя по красным точкам, щедро рассыпанным по телам, стреляли по людям из автомата. И хорошо, кивнул глава купола. Меньше мне хлопот. Пора было позаботиться о входе. Петр Алексеевич вернулся к двери, закрыл ее на все засовы и задвижки, так, чтобы больше уже никто не мог выбраться наружу, ни огонь, ни люди. Хотя последние вряд ли уже могли хоть что-то сделать. И вновь подкатила злоба. Знал бы, что Соркин такой сволочь станет, еще раньше бы его задушил. Петр Алексеевич двинул на пульт связи. Разбираться пришлось долго. Множество кнопок, некоторые подписаны иначе, как должно быть. Кобзолов обустраивал себе место долго, меняя линии, контакты соединений, точки выхода. В какой-то момент, подумал, что он не сможет разобраться, Петр Алексеевич запаниковал. «Вот будет смеху! Убил последнего связного!» Но, взяв себя в руки, все же с трудом разобрался в схеме. Снял трубку, нажал несколько кнопок, пытаясь связаться с лабораторией. В динамике телефона сначала была тишина, связь устанавливалась долго. Потом что-то щелкнуло, и сквозь помехи раздались короткие гудки. Вызов. Петр Алексеевич сделал глубокий вдох. «Ну же, отвечайте, уснули там все, что ли?» Быстрые гудки все звенели и звенели, сводя с ума. Какого демона никто не отвечает? Что там тринадцатый совсем дисциплину распустил? Приеду обязательно, проведу серьезную беседу с ним. Петр Алексеевич, не выдержав, швырнул трубку на пульт. Что за черт? Он заметался из стороны в сторону, ничего не понимая. Почему не отвечают на вызов базы? «За такое полагается суровое наказание, да по законам военного времени за такое расстреливают!» Сделав глубокий вдох и выдохнув, немного взяв себя в руки, Пётр Алексеевич вновь подошел к пульту. «Наверное, перепутал», — подумал он. «Чего сразу злиться? Ведь сам же перепутал, не туда выход сделал. Этот Кобзолов тут все поменял, вот и ошибся я». Сейчас надо без спешки, спокойно и сосредоточенно еще раз все повторить, внимательно, чтобы ничего не напутать. Но и во второй раз, как Петр Алексеевич не проверял алгоритм вызова и связные линии, все было правильно, однако в лаборатории никто не брал трубку. Запоздалое понимание пришло к Петру Алексеевичу. Не берут, потому что не осталось живых. Пришла в голову мысль, страшная, вызывающая холод во всем теле. «Нет никого живых». Почему-то об этом не подумалось, а именно это все и объясняло. «Нет», – нервно хихикнул Петр Алексеевич, вновь хватает трубку. «Бред какой-то, это же лаборатория, там чистота идеальная, нужно на другую точку позвонить на резервную, возможно, просто авария. палатки. да». «Именно не палатки на основной линии!» Но и резервная линия ответила раздражающими частыми гудками, пронзающими мозг словно спицы. «Нет никого живых!» Петр Алексеевич уже не швырял трубку, она просто выпала у него из рук. Теперь он уже был практически уверен, что случилось самое страшное. Он принялся лихорадочно вспоминать, когда последний раз выходил на связь с лабораторией. Давно, слишком давно. Сначала делал это периодически, два раза в неделю, потом отвлекся на здешние дела, пустился на самотек. Что же там случилось? Все-таки занесли джет, заразились и умерли. Тогда почему не подали сигнал СОС? Почему действовали в обход установленных протоколов? Вопросы без ответов. Петр Алексеевич подошел к окну, уставился сквозь толстый пластик. Не сразу он обратил внимание на движение, которое наблюдалось со всех сторон, варился в собственных мыслях, не обращая внимания ни на что. А потом, когда на периферии зрения что-то явственно проскользнуло, все же вынырнул из мыслей и стал разглядывать, что же там такое происходит. А происходило страшное, чему не было объяснения. Черная волна покрывала весь южный склон горы, на котором был размещен купол, словно кто-то разлил краску. Но эта краска шевелилась. Она расползалась вширь, заполняя собой все свободное пространство, съедая все остальные цвета. «Что?» — только и смог произнести Петр Алексеевич, не понимая, что происходит. А волна шла, медленно, лениво, но шла, окружая гору, словно понимая, что если кто-то есть живой на этом островке, то уйти ему не удастся. Когда же в черноте стали проявляться силуэты, все стало понятно. Это были мертвецы. Все, кто когда-то умер от страшной наночумы, поднятые теперь неведомой силой, они шли к главе купола, чтобы поглотить его, сделать частью себя. Пётр Алексеевич отпрянул от окна, бросился к двери, через которую попал сюда, прикоснулся к ручке и резко отдернул её. «Горячее, значит, пламя уже за дверью. Вернуться нельзя, там ад, и за окном тоже ад». Пётр Алексеевич отошёл назад, сипло рассмеялся. Эмоции били через край, и он уже не мог с ними совладать. «Как же это так? Как же это так всё?» Стали слышны хрипы и скрипучие шаги мертвецов, закоченевшие пальцы стучали в окно, словно замерзшие птицы, просящие впустить погреться. Петр Алексеевич с ужасом уставился на окно, свет уже не пробивался сквозь него, все было закрыто грязно-синими ладонями. Проскользнуло лицо, потом второе, от одного вида которого Петр Алексеевич отпрянул к стене. Мертвецы рвались внутрь, мерное постукивание сменилось слаженными ударами, били по несколько кулаков сразу, не щадя плоти. Все было предрешено. Петр Алексеевич уставился на то, как покрывается окно трещинами, и понял, это конец. Запоздалая расплата пришла, и уйти от нее не удастся. «Или можно?» Петр Алексеевич глянул на свои руки, в которых покоился пистолет. Пули есть, хотя хватит и одной. Петр Алексеевич перевел взгляд на окно. Мертвые уже пробили защиту и теперь лезли внутрь. Все сразу от того и застряли в узком проеме. Однако довольно скоро поняли свою ошибку и вылезли назад наружу. Все. Только и смог вымолвить Петр Алексеевич. Это все. Когда в комнату влез первый мертвец, глава купола уже лежал недвижимой на полу. Рядом валялся пистолет, из дула которого тонкой струйкой курился сизый дымок.